Золотой жук. Смотрите, как пляшет этот малый. Его, наверное, укусил тарантул. Все неправы. Несколько лет тому назад я близко сошелся с неким Уильямом Леграном. Он принадлежал к старинной гугенотской семье и был когда-то богат, но ряд неудач довел его до разорения. Чтобы избегнуть унизительных последствий этого несчастья, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и переселился на остров Селиван, близ Чарльстона, в Южной Каролине. Это весьма достопримечательный остров. Он состоит почти сплошь из морского песка. Длина его 3 мили, наибольшая ширина — четверть мили. Его отделяет от материка едва заметный проток, пробирающийся сквозь тину и заросли камыша. Любимый приют болотных курочек. Растительность, как легко можно себе представить, скудная, низенькая, сколько-нибудь крупных деревьев совсем нет. Только на западной оконечности острова, вокруг форта Моуль-3, и нескольких жалких домиков, занимаемых на летнее время чарльстонскими жителями, спасающимися от городской пыли и лихорадки, встречаются колючие карликовые пальмы. Зато весь остров, если не считать этого уголка и печальной белесоватой полосы песка вдоль берега, одет густыми зарослями душистого мирта, столь ценимого английскими садоводами. Местами он достигает 15-20 футов в вышину, образуя почти непроходимую чащу и наполняя воздух благоуханием. В самой глубине этой чащи, недалеко от восточной, наиболее удаленной от континента оконечности острова, Легран сам выстроил себе хижину, где и проживал в то время, когда я совершенно случайно познакомился с ним. Знакомство вскоре перешло в дружбу, так как многие черты в характере отшельника возбуждали сочувствие и уважение. Я убедился, что он получил хорошее образование, обладает недюжинным умом, но заражен мизантропией и подвержен странным, перемежающимся припадкам энтузиазма и меланхолии. У него было с собой много книг, но он редко обращался к ним. Больше всего он любил охоту, рыбную ловлю, прогулки по морскому берегу и среди зарослей в поисках раковин и насекомых. Его энтомологической коллекции позавидовал бы Свамердам. Свамердам Ян. 1637-1680 года жизни. Голландский натуралист. В этих экскурсиях его сопровождал старый негр Юпитер, освобожденный еще до разорения. Но ни угрозы, ни обещания не могли заставить негра отказаться от того, что он считал своим правом, всюду следовать за своим молодым массовилом. Весьма возможно, что родственники Леграна, опасавшиеся за его рассудок, поощряли Юпитера в его упрямстве, чтобы беглец не остался без всякого надзора и ухода. На широте острова Селеван зимы редко бывают суровы, и даже осенью почти не приходится топить печи. Однако в половине октября 1800 года выдался чрезвычайно холодный день. Перед самым закатом я пробирался сквозь чащу вечно кустарников к хижине моего приятеля, которого не навещал уже несколько недель. Я жил тогда в Чарльстоне в девяти милях от острова, А сообщение между этими двумя пунктами было в те времена далеко не так удобно, как ныне. Добравшись до хижины, я по обыкновению постучал и, не получив ответа, отыскал ключ. Я знал, где он хранится. Отворил дверь и вошёл. Яркий огонь пылал в печи. Это была неожиданность. И, разумеется, очень приятная. Я снял пальто, придвинул кресло к весело трещавшим дровам и стал терпеливо дожидаться прихода хозяев. Они явились с наступлением темноты и приветствовали меня очень сердечно. Юпитер, оскалив рот до ушей, принялся ощипывать болотных курочек и стряпать ужин. Легран оказался на этот раз в припадке энтузиазма, ибо как еще можно было назвать его состояние? Он нашел новую разновидность двустворчатой раковины. Больше того... Он поймал с помощью Юпитера жука, который казался ему представителем совершенно нового вида и которого он обещал показать мне завтра утром. «Почему же не сегодня вечером?» — спросил я, потирая перед огнем руки и мысленно посылая к черту всех жуков на свете. «Да, если б я знал, что вы здесь!» — ответил Легран. «Но вы так давно не навещали меня!» «Откуда мне было знать, что вы придете именно сегодня?» «Возвращаясь домой, я встретил лейтенанта Гея из форта и имел глупость отдать ему жука, так что вам не удастся увидеть его до завтра. Оставайтесь ночевать». Юб сбегает за ним на рассвете. «Это чудеснейшая штука, какую можно себе представить». «Что, рассвет?» «Да нет, чёрт возьми, жук! Он ярко-золотого цвета, величиной с крупный орех, с двумя чёрными, как смоль, пятнышками на верхнем конце спинки и третьим, подлиннее, на нижнем. Его усики!» «Никакого олова масса вил. Бьюсь об заклад», — перебил Юпитер. «Жук золотой. Весь золотой снаружи и внутри, только крылья не золотые. Я никогда не видел такого тяжёлого жука». «Хорошо. Допустим, что ты прав, Юб». — сказал Легран, как мне показалось, несколько более серьёзным тоном, чем того требовали обстоятельства. Но разве из этого следует, что дичь должна пережариться? — Действительно, — продолжал он, обращаясь ко мне. Его цвет почти оправдывает утверждение Юпа. Вряд ли вы когда-нибудь видели надкрылья с таким ярким металлическим блеском. Да вот сами завтра посмотрите. Пока я постараюсь дать вам понятие о его форме. С этими словами он уселся за столик, на котором стояла чернильница с пером. Бумаги не было. Он пошарил в ящике, но и там ничего не оказалось. «Всё равно», — сказал он наконец, — «и это годится». Он вытащил из ящика клочок очень грязной старой бумаги и набросал пером рисунок. Пока он возился с ним, я по-прежнему угрелся у огня, так как всё ещё чувствовал озноб. Кончив рисунок, он передал его мне, не вставая с места. В эту минуту послышалось громкое рычание, и кто-то стал царапаться в дверь. Юпитер отворил, и огромный Ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату. Положил мне на плечи лапы и стал осыпать меня ласками. Я очень подружился с ним в мои прежние посещения. Когда он угомонился, я взглянул на бумагу и правду сказать был весьма озадачен рисунком моего друга. «Да», — сказал я, поглядев на него несколько минут. «Признаюсь, странный жук, совершенно мне неизвестный. Я никогда не видывал ничего подобного. Пожалуй, он похож на череп. Да, на череп он похож поразительно». «На череп», — повторил Легран. «Пожалуй, вы правы. На рисунке он несколько напоминает череп. Два чёрных верхних пятнышка имеют вид глаз, а длинные нижние похожи на рот. Общая форма овальная». «Может быть и так», — ответил я. «Но, Легран, боюсь, что вы не мастер рисовать. Уж я лучше подожду самого жука, прежде чем судить о нём». «Отлично», — сказал он слегка уколотый. «Но я, кажется, рисую сносно. По крайней мере, этого следовало бы ожидать. Я учился у хороших мастеров и, полагаю, что не вполне бездарен». «В таком случае, дружище, вы подшутили надо мною», — возразил я. Это очень недурной череп, можно даже сказать, превосходный череп, отвечающий самым точным требованиям остеологии. И если ваш жук похож на него, то это действительно самый странный жук на свете. Он может подать повод к какому-нибудь суеверию. Вы, конечно, назовете его «Скарабеус капут hominis —— «жук смерть человеку». Или что-нибудь в этом роде. Такие названия часто встречаются в естественной истории. «Но где же у него усики, о которых вы говорили?» «Усики?» — с непонятной для меня горячностью, — сказал Легран. «Неужели вы не видите усиков? Я нарисовал их так же явственно, как в натуре. Надеюсь, этого довольно?» «Ну что ж», — ответил я. «Допустим, что вы их и нарисовали, только я их не вижу». И я протянул Леграну бумажку без дальнейших возражений, так как я не хотел выводить его из себя. Но меня очень удивлял оборот, который приняла эта история. Его раздражение сбивало меня с толку. У жука на рисунке, честное слово, не было никаких усиков, и в целом он изумительно походил на обыкновенный череп. Он с недовольным видом взял бумагу и хотел, видимо, скомкать ее и бросить в огонь, но, случайно взглянув на рисунок, замер, словно прикованный к нему. Лицо его побагровело, потом сильно побледнело. В течение нескольких минут он, не двигаясь с места, внимательно рассматривал рисунок. Затем встал, взял со стола свечу и уселся на сундуке в другом конце комнаты. Там он снова углубился в рассматривание бумаги, вертя её во все стороны. Однако он ничего не сказал, и хотя его поведение очень удивляло меня, я не желал расспросами усиливать его раздражение. Наконец он достал из кармана бумажник тщательно уложил в него листок и спрятал в конторку, замкнув её на ключ. После этого он успокоился, но прежний энтузиазм уже не возвращался к нему. Впрочем, он казался скорее задумчивым, чем угрюмым. Задумчивость эта росла с часу на час, и все мои попытки рассеять её оставались тщетными. Я хотел было переночевать в хижине, как часто делал это раньше, но при таком настроении хозяин исчёл более удобным уйти. Он не удерживал меня, но на прощании пожал мне руку даже сердешнее, чем обычно. Спустя месяц, в течение которого я ничего не слыхал о Легране, ко мне в Чарльстон явился его слуга Юпитер. Я никогда еще не видал добродушного старого негра в таком удрученном состоянии и не на шутку испугался, не случилось ли с моим приятелем какой-нибудь беды. «Ну, Юб», — спросил я, — «что нового? Как поживает твой господин?» «Сказать правду масса. Поживает он не так хорошо, как следовало бы». «Нехорошо?» «Меня это огорчает. На что же он жалуется?» А, вот в том-то и дело. Он ни на что не жалуется, но он очень болен». «Очень болен? Что же ты сразу не сказал? Он лежит?» «Ну нет, не лежит. Всё ходит, в этом-то и беда». «Ох, меня очень беспокоит бедный Масса вилл. «Что ты мелешь, Юпитер? Понять не могу. Ты сказал, что твой хозяин болен. А он не говорил тебе, что с ним?» «Нет, Масса... Масса уверяет, что с ним ничего. Тогда зачем же он ходит взад и вперёд, согнувшись, опустив голову и белый, как гусь? И зачем всё время пишет и пишет цифры?» «Что он пишет, Юб?» «Пишет цифры и знаки на грифельной доске». Таких смешных знаков я ещё никогда не видел. Мне даже страшно. Нельзя спускать с него глаз. Вчера он убежал и пропал на целый день. Я сделал палку, хотел вздуть его, когда он вернётся. Но он пришёл такой грустный, что мне, старому дураку, стало жалко его». «Вот как? В самом деле?» «Нет, не обращайся с ним жестоко. Не бей его, Юпитер. Он, пожалуй, не вынесет этого. Но что же вызвало эту болезнь? Или, вернее...» Эту перемену в его поведении. Случилось что-нибудь неприятное после того, как я был у вас? Нет, Масса, после не было ничего неприятного. А вот до того... Да, боюсь, что это случилось в тот самый день. Как? Что ты хочешь сказать? Да, Масса, я хочу сказать, что это жук. Вот и всё. Что? Жук. Я думаю, что золотой жук... Укусил масса виллу в голову. «Да почему же ты так думаешь, Юб?» «У него огромные когти и морда. Я никогда еще не видел такого проклятого жука. Он кусает, что не попадется. Масса сперва схватил его за ногу и сразу же выпустил. Тогда-то жук верно и укусил его. Мне этот жук с таким страшным ртом не понравился с самого начала. Я не стал брать его руками, а взял клочок бумажки и завернул его». Да и в рот ему сунул бумажку. Вот как я сделал. Так ты думаешь, что жук действительно укусил твоего господина, и от этого он заболел? Я ничего не думаю, я знаю. А то почему бы ему всё снилось, золото, коли золотой жук не укусил его? Я слышал уже о них, об этих золотых жуках. Да почему ты знаешь, что ему снится золото? Почему знаю? Да он говорит во сне про золото, вот почему знаю. «Ну, может быть, ты и прав, Юб, но какому счастливому обстоятельству обязан я сегодня честью твоего посещения?» «Что такое, Масса? Ты с каким-нибудь поручением от господина Леграна?» «Нет, Масса, у меня только вот эта записка». И Юпитер подал мне бумажку, на которой я прочёл. «Дорогой мой, что это вас не видно? Неужели вы обиделись на маленькую резкость с моей стороны? «Нет, это слишком невероятно. С тех пор, как мы виделись с вами последний раз, меня одолевает беспокойство. Мне нужно рассказать вам кое-что, но я не знаю, как за это приняться. Не знаю даже, рассказывать ли вообще. В последнее время мне не здоровилось, и старик Юпитер донил меня своими заботами». Поверите ли, на днях он вырезал здоровенную дубину и хотел отколотить меня за то, что я ушёл утром, не известив его, и провёл весь день один среди холмов на материке. Кажется, только мой болезненный вид избавил меня от побоев. Со времени нашей последней встречи я ничего не прибавил к своей коллекции. Если можете, приезжайте с Юпитером, приезжайте. Мне нужно видеть вас сегодня по важному делу. Уверяю вас, по очень важному делу. Весь ваш Уильям Легран. Что-то в тоне этой записки серьёзно встревожило меня. Она совсем не походила на обыкновенные письма Леграна. Что за фантазия пришла ему в голову? Какая новая химера обуяла его слишком впечатлительный мозг? Какое важное дело могло быть у него? Рассказ Юпитера не сулил ничего доброго. Я опасался, что постоянные неудачи в конце концов серьёзно повредили рассудок моего друга. Я ни минуты не колебался и отправился вместе с негром. У берега нас ожидала лодка, на дне которой я увидел косу и три лопаты. «Это ещё что такое, Юб?» — спросил я. «Это масса коса и лопаты». «Вижу, но зачем они?» «Масса Вил приказал мне купить ему в городе косу и лопаты, и я заплатил за них дьявольскую кучу денег». «Да объясни же мне во имя всего таинственного, на что твоему масса виллу коса и лопаты». «Этого я не знаю, и чёрт меня побери, если он сам знает это! Всё дело в жуке!» Видя, что от Кюпитера, все мысли которого, казалось, сосредоточились на жуке, ничего путного не добьёшься, я уселся в лодку и поднял парус. Свежий сильный ветер живо доставил нас в бухту к северу от форта Моультри. А оттуда уже, пройдя около двух миль, мы добрались до хижины. Было почти три часа пополудни. Легран ждал нас с большим нетерпением. Он пожал мою руку с нервной горячностью, встревоживший меня и усиливший мои первоначальные подозрения. Лицо его поразило меня своей прозрачной бледностью, а глубоко запавшие глаза светились неестественным блеском. Осведомившись о его здоровье и не зная, что ещё сказать, я спросил, получил ли он, наконец, жука от лейтенанта Г. «О, да», — ответил он, сильно покраснев. Получил на другое же утро. Ни за что на свете не расстанусь я с этим жуком. Вы знаете, ведь Юпитер-то совершенно прав. «Как так?» — спросил я, и сердце моё сжалось от грустного предчувствия. «Помните, он говорил, что жук из чистого золота?» Легран произнёс эти слова тоном глубокого убеждения, смутившим меня до нельзя. «Жуку этому суждено добыть мне богатство», — продолжал он с торжествующей улыбкой. Он вернёт мне моё утраченное наследство. Ещё бы мне не дорожить им. Раз фортуна послала мне его, нужно только правильно этим воспользоваться, и я найду золото, на которое он указывает. Юпитер, принеси мне жука». «Что? Жука масса? Нет, я не хочу с ним связываться. Соберите его сами». Легран встал с важным и серьёзным видом и, вынув жука из-под стеклянного колпака, где он хранился, принёс его мне был великолепный жук, ещё неизвестный естествоиспытателям. Находка бесспорно интересная с научной точки зрения. На верхнем конце спинки у него было два чёрных круглых пятнышка, на нижнем — одно продолговатое. Твёрдые блестящие надкрылья горели, как настоящее золото. Насекомое оказалось чрезвычайно тяжёлым, так что, приняв в соображение все эти обстоятельства, можно было не удивляться заблуждению Юпитера — но я решительно не понимал, почему Легран соглашался с ним. «Я послал за вами?» — сказал он торжественным тоном, когда я осмотрел жука. «Я послал за вами, чтобы просить у вас советы и помощи в осуществлении указаний судьбы и жука». «Дорогой Легран!» — воскликнул я, перебивая его. «Вы положительно нездоровы!» вам следует принять меры предосторожности лякттика в постель а я останусь с вами на несколько дней пока вы не поправитесь у вас лихорадка и пощупайте мой пульс сказал он я пощупал и правду сказать не заметил ни малейших признаков лихорадки но вы можете быть больны и без лихорадки послушайтесь меня хоть раз прежде всего ложитесь в постель потом вы ошибаетесь прервал он меня я здоров как только можно быть здоровым при моём возбуждённом состоянии. Если вы действительно расположены ко мне, помогите мне успокоиться. Что я должен сделать? Самую простую вещь. Я предпринимаю с Юпитером небольшую экскурсию на материк, и нам понадобится помощь третьего лица, на которое мы могли бы положиться. Вы — единственный человек, которому я могу довериться» удастся ли нам наше предприятие или же оно провалится, во всяком случае, я перестану волноваться. «Я рад вам помочь всем, чем могу», — ответил я. «Но скажите, неужели ваша экскурсия как-то связана с этим проклятым жуком?» «Да, разумеется». «В таком случае, Легран, я не могу принять участие в столь нелепом предприятии». «Жаль, очень жаль. Придётся нам взяться за него одним». «Одним? Нет, он решительно сошёл с ума». Постойте. Надолго вы думаете отправиться? По всей вероятности на всю ночь. Мы пойдём сейчас и вернёмся на рассвете. Дайте мне слово, что когда ваше причудо будет исполнено и история с жуком уладится к вашему удовольствию, вы вернётесь домой и будете слушаться моих предписаний, как если бы я был вашим врачом. Извольте, даю слово. А теперь в путь. Нам нельзя терять времени. С тяжёлым сердцем последовал я за своим другом. Мы отправились в 4 часа. Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер взял косу и лопаты. Он во что бы то ни стало хотел нести эти орудия сам. По-видимому, не столько вследствие усердия или любезности, сколько потому что боялся дать их в руки своему господину. Он был страшно сердит. И единственные слова, вырвавшиеся из его уст за все время пути, были «проклятый жук». Я нес пару потайных фонарей, что до Леграна то он взял только жука, которого привязал на верёвочку и размахивал им с видом заклинателя. При виде столь явного доказательства безумия моего друга я едва мог удержаться от слёз. Но я всё-таки счёл за лучшее отнестись спокойно к его причудам, по крайней мере до тех пор, пока не представится случая принять более энергичные меры с надеждой на успех. Мне не удалось, однако, добиться толку насчёт цели нашего путешествия. Убедив отправиться с ним, он, по-видимому, больше не желал разговаривать и на все мои вопросы отвечал только «Увидим». Мы переправились через проток на Челне и, поднявшись на высокий берег материка, пошли к северо-западу, по дикой унылой местности, где, кажется, еще не ступала человеческая нога. Легран шел решительным шагом, время от времени останавливаясь и проверяя путь по заметкам, сделанным им, по-видимому, в одну из прежних прогулок. Так шли мы часа два, и к закату солнца очутились в местности ещё более угрюмой, чем всё, что мы видели до тех пор. Это был род плато у вершины почти неприступного холма, сверху донизу заросшего лесом и усеянного огромными каменными глыбами, которые в беспорядке лежали на его склонах. Многие из них скатились бы вниз, если бы их не задерживали деревья. Глубокие ущелья пересекали местность во всех направлениях и придавали ей ещё более мрачный и торжественный вид. Площадка, на которую мы взобрались, так густо заросла цепким кустарником, что без помощи косы через него невозможно было бы пробраться, «Юпитер, по приказанию своего господина, стал прокладывать нам тропинку к подножью гигантского тюльпанового дерева, которое возвышалось среди восьми или десяти дубов и далеко превосходило их и все остальные попадавшиеся в этой местности деревья красотою листьев, размахом раскидистых ветвей и всем своим величавым видом». Когда мы достигли этого дерева, Легран спросил негра, может ли он на него взобраться. Бедный старик, по-видимому, был несколько удивлён этим вопросом и не сразу ответил. Наконец, он приблизился к высокому стволу, медленно обошёл вокруг него и внимательно осмотрел дерево. Затем, кончив осмотр, просто сказал. «Да, масса, Юб ещё не видел дерева, на которое не мог бы влезть». «Ну так полезай и живо, а то стемнеет, и мы не успеем ничего сделать». «Высоко лезть, Массе?» — спросил Юпитер. «Сначала до первых ветвей, а там я скажу, куда. Постой, захвати с собой жука». «Жука, Массе вил. Золотого жука?» — воскликнул негр, отшатнувшись со страхом. «Зачем жуку лезть на дерево? Будь я проклят, если я возьму его с собой!» «Послушай, Юб, если ты...» «Рослый негр, здоровый, толстый негр, боишься тронуть эту безобидную маленькую мёртвую тварь? Ты можешь держать её на верёвочке, но во всяком случае ты возьмёшь жука с собой, или же мне придётся проломить тебе голову этой лопатой!» «Боже мой, да в чём дело, масса!» — сказал Юб, сдаваясь престыженной «Вам ничего не стоит обидеть старого негра. Я ведь только пошутил, чтобы я боялся жука. Великоважность — жук!» Тут он осторожно взялся за конец верёвочки и, стараясь держать жука как можно дальше от себя, полез на дерево. Тюльпановое дерево, великолепнейшее из американских деревьев, в молодости имеет совершенно гладкую кору и часто не даёт сучьев до значительной высоты. Но с возрастом кора становится шероховатой и неровной, и на стволе появляется множество коротеньких сучков. Таким образом, влезть на это дерево было не так уж трудно, как казалось. Обхватив громадный ствол как можно плотнее руками и коленями, цепляясь пальцами за всякий выступ и упираясь ступнями в неровности коры, Юпитер раза два-три счастливо избежал падения, взобрался, наконец, на первый большой сук и уселся на нём, считая, по-видимому, свою задачу выполненной. Действительно, главная опасность миновала, хотя сука находился на высоте 60 или 70 футов над землей. «Куда теперь лезть, масса вил? спросил он. «Взбирайся вверх по самому большому суку, вон там увидишь, – крикнул Легран. Негр тотчас повиновался и, по-видимому, без особенных затруднений стал взбираться все выше и выше, пока его коренастая фигура не исчезла в густой листве. Тогда совсем издали послышался его голос. «До каких же пор мне лезть?» «Высоко ли ты забрался?» «Высоко, высоко», — ответил негр. «Так высоко, что сквозь вершину мне видно небо! Оставь небо в покое и слушай меня! Сосчитай, сколько ветвей на стволе ниже тебя с этой стороны!» «Одна, две, три, четыре, пять!» «На шестую я сел, масса!» «Поднимись еще на одну ветку!» Через несколько мгновений Юпитер закричал, что добрался до седьмой ветви. «Теперь, Юб!» — крикнул Легран с очевидным волнением. «Подвигайся по этой ветке как можно дальше!» И если увидишь на ней что-нибудь особенное, скажи мне...» С этой минуты у меня не оставалось никаких сомнений насчет болезненного состояния моего друга. Его помешательство стало для меня очевидным, и я с беспокойством думал о том, как бы увести его домой. Пока я соображал, как лучше за это взяться, снова послышался голос Юпитера а этому суку страшно лезть. Он совсем сухой, он мёртвый почти до конца». «Ты говоришь, мёртвый, Юпитер?» — крикнул Легран, прерывающимся от волнения голосом. «Да, масса, мёртвый, как дверной гвоздь. Совсем готовый для того света». «Господи, что же делать?» Воскликнул Легран с неподдельным отчаянием в голосе. Что делать? Подхватил я, радуясь случаю вставить слово. Идти домой и лечь спать. Пойдемте уже поздно и притом вспомните ваше обещание. Юпитер! Крикнул Легран, не обратив на мои слова ни малейшего внимания. Ты слышишь меня? Да, мадсивил, очень ясно слышу. «Попробуй дерево ножом! Очень оно гнилое!» «Гнилое, масса! Довольно гнилое!» — ответил спустя несколько мгновений негр. «Но все-таки не совсем гнилое! Я мог бы подвинуться по суку еще немного, но только один...» «Один? Что ты хочешь сказать?» «Я говорю про жука!» «Очень тяжелый жук. Если я его брошу, сук не сломается под тяжестью одного негра». «Ах ты, чертова каналья!» Закричал Легран с видимым облегчением. «Что ты за глупости городишь? Только попробуй у меня бросить жука, и я сверну тебе шею! Помни это, Юпитер!» «Ты слышишь меня?» «Да, масса. За что вы ругаете бедного негра?» «Теперь слушай меня хорошенько. Если ты залезешь по этому суку так далеко, как только можно, и не выпустишь жука, я подарю тебе серебряный доллар». «Лезу, масса быстро ответил негр. «Вот, я почти на самом конце!» «На самом конце?» — неистово закричал Легран. «Ты хочешь сказать, что ты на самом конце этого сука?» «Сейчас будет конец, масса! Ой! Господи боже! Что это тут на дереве?» «Ну, что такое?» — радостно воскликнул Легран. «Эх, да это только череп. Кто-то оставил на ветке свою голову, и вороны склевали все мясо». «Ты говоришь череп? Отлично. Как он держится? Чем он прикреплен?» «Он хорошо держится. Надо посмотреть, чем. а а, -а. «Вот так штука!» «Ей-богу, в черепе большой гвоздь, которым он и прибит к дереву!» «Ладно, Юпитер, теперь делай в точности то, что я буду тебе говорить, слышишь?» «Да, масса!» «Будь же внимателен, отыщи левый глаз у черепа!» «Э, да как же!» Тут совсем нет левого глаза. Проклятый олух, умеешь ты отличить левую руку от правой? Да, умею, хорошо умею. Левая рука та, которой я колю дрова. Ну да, ты левша. И твой левый глаз на той же стороне, что и левая рука. Теперь, надеюсь, ты отыщешь левый глаз черепа или то место, где был. «Левый глаз. Нашел?» Наступила продолжительная пауза. Наконец негр спросил. «Левый глаз на черепе там же, где левая рука черепа, да? Но у черепа вовсе нет руки. Ничего, я все-таки нашел левый глаз. Вот левый глаз. Что теперь делать?» «Пропусти через него жука, насколько позволит шнурок. Только смотри, не урони его!» «Готово, масса вилл. Очень просто пропустить жука в дырку! Вот, смотрите!» В течение этого разговора Юпитер оставался невидимым. Но жук, которого он пропустил в орбиту черепа, показался на конце шнурка, сверкая точно шарик червонного золота в последних лучах заходящего солнца, еще озарявших слабым светом возвышенность, где мы стояли. Жук спускался, раздвигая ветви, и если бы Юпитер уронил его, упал бы прямо к нашим ногам. Легран немедленно взял косу и расчистил пространство в три или четыре ярда в поперечнике, как раз под жуком. Затем велел Юпитеру выпустить шнурок и слезть с дерева. Мой друг очень сосредоточенно воткнул колышек в том самом месте, где упал жук, и достал из кармана рулетку. Прикрепив один конец ее к дереву в ближайшем к колышку месте, он начал развертывать ее по направлению от дерева через колышек и отмерил таким образом 50 футов. Юпитер расчищал ему в это время дорогу косой. Тот он вбил другой колышек и велел Юпитеру расчистить вокруг него небольшое пространство, около четырех футов в диаметре. Затем он взял лопату и, дав по лопате мне и Юпитеру, попросил нас рыть как можно усерднее. По правде сказать, я никогда не питал особой склонности к такому занятию и охотно отказался бы от этого удовольствия, так как ночь уже наступала, а я и без того был утомлён нашим путешествием. Но я не видел возможности отказаться, боясь расстроить моего бедного друга. Если бы я мог рассчитывать на помощь Питера, то увёл бы безумца домой, но я слишком хорошо знал старого негра, чтобы надеяться на его поддержку в случае личного столкновения с его господином при каких бы то ни было обстоятельствах. Я был уверен, что Легран свихнулся на какой-нибудь из бесчисленных историй о кладах, столь распространённых на юге и что химера это засела у него в голове под влиянием находки жука, а, быть может, и неоднократных высказываний Юпитера, будто жук из чистого золота. Рассудок, предрасположенный к помешательству, легко поддаётся таким внушениям, особенно если они согласуются с его предвзятыми идеями. И я хорошо помнил слова бедняги о жуке, который добудет ему богатство. Вообще я был жестоко расстроен, но в конце концов решил покориться неизбежному и взяться за лопату, чтобы поскорее на деле доказать безумцу всю нелепость его мечтаний. Мы зажгли фонари и принялись за работу с рвением, достойным лучшего применения. Озаренные дрожащим светом фонарей, мы без сомнения представляли очень живописную группу. И я невольно подумал, какое странное и дикое впечатление произвело бы это зрелище на постороннего человека, случайно завернувшего в этот уголок. Мы усердно рыли в течение двух часов. Говорили мало. Больше всего нам мешала собака, лаявшая и, по-видимому, очень интересовавшаяся нашей работой. Наконец, она подняла такой отчаянный вой, что мы стали опасаться, как бы она не подняла на ноги всех окрестных жителей. Вернее, этого очень боялся Легран. Ибо я, со своей стороны, был бы рад всякому вмешательству, которое помогло бы мне отвести беднягу домой. В конце концов, вой этот был прекращен Юпитером. С решительным видом, выскочившим из ямы и завязавшим морду собаки собственной подтяжкой. После чего... Он, угрюмо ухмыляясь, снова взялся за лопату. По истечении двух часов мы достигли глубины в пять футов. Но никаких следов сокровища не было видно. Мы остановились, и я начал надеяться, что комедия близится к концу. Однако Легран, хотя и очень смущенный, задумчиво оттер потный лоб и продолжал копать. Мы вырыли яму, на пространстве всего расчищенного круга в 4 фута диаметром, потом перешли за эту границу и углубили яму ещё на 2 фута. Там тоже ничего не оказалось. Наконец, мой искатель кладов, которого мне было от души жаль, вылез из ямы с крайне расстроенным видом и принялся медленно, с неохотой, надевать куртку, снятую перед началом работы. Я остерегался делать какие-либо замечания. Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Затем, развязав морду собаки, мы в глубоком молчании направились домой. Не прошли мы и десяти шагов, как вдруг Легран, громко выругавшись, кинулся на Юпитера и схватил его за ворот. Ошеломлённый негр выпучил глаза, разинул рот, уронил инструмент и упал на колени. «Бездельник — Бездельник! — сквозь зубы прошипел Легран. «Проклятый черный негодяй, говори, отвечай сию же минуту без уверток! Где, где у тебя левый глаз?» «О, беда, масса вилл! Вот левый глаз, вот он!» Ревел испуганный негр, положив руку на правый глаз и плотно прижимая ее, как будто боялся, что господин его вырвет. «Я так и думал! Я так и знал! Ура!» Завопил Легран отпуская негра и пускаясь в пляс к великому изумлению своего слуги, который, поднявшись, безмолвно переводил взоры с меня на своего господина и со своего господина на меня. «Идём, мы должны вернуться!» — сказал Легран. «Не всё ещё потеряно!» И он направился обратно к тюльпановому дереву. «Юпитер!» — сказал он, когда мы подошли к стволу. «Пойди сюда!» «Как был прибит череп?» «Лицом наружу или лицом к стволу дерева?» «Лицом наружу масса. Воронам удобно было клевать глаза». «Ладно. Так в этот или в тот глаз опустил ты жука?» Илигран поочередно дотронулся до обоих глаз негра. «В этот масса, в левый, как вы и приказали», ответил Юпитер, по-прежнему указывая на правый глаз. «Отлично! Нужно начинать сначала!» Тут мой друг, в помешательстве которого я стал видеть или думал, что вижу некоторую методичность, переставил колышек, воткнутый в том месте, где упал жук, на 3 дюйма к западу. Затем снова протянул ленту от ближайшей точки ствола к колышку. Он отмерил в том же направлении 50 футов и отметил новый пункт в нескольких ярдах от того места, где мы рыли. Вокруг этого нового центра был расчищен круг, несколько шире первого, и мы снова взялись за лопаты. Я страшно устал, но сам, не зная, почему, уже не чувствовал такого отвращения к работе, как прежде. Я даже необъяснимым образом заинтересовался ею. Мало того, я испытывал волнение. Быть может, решительность и какое-то пророческое вдохновение, которым и веяло от экстравагантных выходок Леграна, действовали на меня? Я усердно рыл и время от времени ловил себя на том, что поглядываю на яму с чувством, весьма похожим на ожидание воображаемого сокровища, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. В то самое время, когда после полуторачасовой работы безумные мысли эти с особенной силой овладели мной, Собака снова принялась неистово лаять. В первый раз лай её был очевидным результатом каприза или избытка весёлости, но теперь в нём слышались более серьёзные и определённые нотки. Юпитер попытался было снова завязать ей морду, но она оказала отчаянное сопротивление и, бросившись в яму, принялась яростно скрести землю лапами. Вскоре она откопала груду человеческих костей. Два скелета, среди которых виднелось несколько металлических пуговиц и остатки истлевшей шерстяной ткани. Несколько ударов лопатой открыли лезвие большого испанского ножа. Мы углубили яму ещё немного и увидели несколько рассыпанных золотых и серебряных монет. Тут Юпитер едва мог сдержать свою радость, но лицо Леграна отразило ужасное разочарование. Он просил нас всё же продолжать работу, и не успел он окончить своей мольбы, как я споткнулся и упал вперёд, зацепив ногою за железное кольцо, наполовину закрытое свежей землёй. Мы с новым жаром принялись копать. Я никогда ещё не испытывал такого возбуждения. Через 10 минут мы вырыли продолговатый сундук, удивительно хорошо сохранившийся и твёрдый, как камень, Очевидно, дерево было пропитано каким-нибудь составом, может быть, двуххлористую ртутью. Сундук имел три с половиной фута в длину, три фута в ширину и два с половиной в высоту. Он был окован железными полосами, перекрещивавшимися в виде сетки. С каждой стороны было по три железных кольца, всего шесть, так что за него могли взяться шесть человек. Наши соединенные усилия только чуть-чуть сдвинули его с места. Мы сразу же убедились, что нам не под силу унести такую тяжесть. К счастью, он был заперт только на две задвижки. Мы сломали их, дрожа от волнения, как в лихорадке. Несметные сокровища, сверкая, открылись нашим глазам. Свет от фонарей падал в яму, и груда золота и драгоценных камней блистала и искрилась таким ослепительным блеском, что у нас заребило в глазах. «Не берусь передать мои чувства при виде этого зрелища». Изумление, конечно, господствовало над всеми остальными. Легран, казалось, изнемогал от возбуждения и не произносил почти ни слова. Что до Юпитера, то лицо его покрылось смертельной бледностью, насколько это возможно для негра. Он казался поражённым громом. Потом он бросился на колени и по локоть засунул свои голые руки в золото, блаженно купаясь в нём. Наконец, с глубоким вздохом он воскликнул, словно обращаясь к самому себе. «И все это, золотой жук! Милый золотой жук! Бедный золотой жучок! Я так бронил, так проклинал его! И не стыдно тебе, старый негр, а? Отвечай!» Мне пришлось, однако, так сказать, разбудить господина и слугу, дав им понять, что нужно унести сокровище. Становилось поздно и нам следовало поторопиться, если мы хотели, чтобы уже до рассвета клад был в полной безопасности. Мы не знали, как быть, и долго не могли решить этого вопроса, ибо мысли наши совершенно перепутались. В конце концов мы вынули из сундука почти две трети его содержимого, и нам удалось всё ещё не без труда вытащить его из ямы. Добытые сокровища мы спрятали в кустарнике и оставили собаку сторожить их, со строжайшим наказом от Юпитера — не трогаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы поспешили с сундуком домой и добрались до хижины благополучно, но страшно усталые, к часу ночи. Мы так измучились, что были не в силах сразу же тронуться в обратный путь. Мы отдохнули до двух часов, поужинали и снова отправились к холмам, захватив три больших мешка, случайно найденных нами в хижине. Около четырех часов утра мы были на месте. Разделили на три части остатки сокровищ и, не дав себе труда зарыть яму снова, направились к хижине, где и сложили наш груз, как раз когда за верхушками деревьев, на востоке, вспыхнули первые проблески утренней зари. Мы были совершенно разбиты, но возбуждённое состояние не позволило нам как следует отдохнуть. Проспав часа три-четыре беспокойным сном, мы разом, точно сговорившись, вскочили и принялись осматривать сокровища. Сундук был полон до краёв. И мы провели весь день и часть следующей ночи за разборкой его содержимого. Сокровища были навалены как попало, без всякого порядка. Рассортировав их, мы убедились, что обладали богатством ещё большим, чем казалось с первого взгляда. Тут было более 450 тысяч долларов звонкой монетой, вычисляя стоимость золота по текущему курсу. Серебра не было совсем. Исключительно золотые монеты старинной чеканки разных стран — французские, испанские, немецкие, несколько английских гиней и ещё каких-то монет, о которых мы и понятия не имели — попадались тяжёлые и большие монеты, настолько стёртые, что нельзя было разобрать надписи на них. Американских не было вовсе. Стоимость драгоценных камней было труднее определить. Тут были алмазы. Некоторые из них громадные и замечательной красоты. Всего 110 штук, и среди них ни одного мелкого. 18 рубинов удивительного блеска, 310 прекрасных изумрудов, 21 сапфир и один опал. Все эти камни были вынуты из оправ и груды свалены в сундук. Самые оправы были, казалось, сплющены молотком, по всей вероятности для того, чтобы их нельзя было узнать. Кроме всего этого, в сундуке оказалось множество золотых украшений. Около 200 массивных колец и серёг, великолепные цепи, если не ошибаюсь, 30 штук, 83 больших тяжелых распятия, огромная золотая пуншевая чаша, чеканной работы, украшенная виноградными листьями и вакхическими фигурами, 5 очень ценных золотых кадильниц, две рукоятки шпаг замечательной работы и масса мелких с которых я уже не упомню. Вес этих драгоценностей превосходил 350 фунтов не считая 197 великолепных золотых часов, из которых трое стоили не менее чем по 500 долларов. Многие из них были очень старинной системой, с попорченными от времени механизмами, негодные для употребления, но превосходной ювелирной работы и в дорогих футлярах. Стоимость всего содержимого сундука мы определили в эту ночь в полтора миллиона долларов. Но впоследствии, по продаже драгоценностей и золотых вещей, мы сохранили для себя лишь немногие. Оказалось, что оценка наша была чрезвычайно низка. Когда наконец мы кончили разборку, и волнение наше несколько улеглось, Легран, видя, что я сгораю от нетерпения получить ключ к этой необычайной загадке, приступил к подробному рассказу о всех относящихся к ней обстоятельствах. Вы помните, сказал он. «Тот вечер, когда я передал вам беглый набросок жука. Вы помните так же, как я рассердился на вас за то, что вы уверяли, будто мой рисунок напоминает череп. Сначала я думал, что вы шутите, но, вспомнив об особенных пятнышках на спинке насекомого, согласился, что ваше сравнение не лишено основания». «Всё же недоверие к моим рисовальным способностям раздражало меня, так как я считаюсь хорошим художником. И когда вы возвратили мне клочок пергамента, я в сердцах хотел скомкать его и бросить в печку». «Клочок бумаги, хотите вы сказать?» — заметил я. «Нет, я сам думал сначала, что это бумага. Но, начав рисовать, тотчас убедился, что это клочок очень тонкого пергамента. Он был очень грязен, вы и верно помните». Так вот, собираясь скомкать его, я взглянул на рисунок, который вы рассматривали, и можете себе представить моё изумление, когда я действительно увидел череп в том самом месте, где, казалось мне, я нарисовал жука. В первую минуту я ничего не мог понять. Я знал, что мой рисунок в деталях резко отличался от этого. Хотя в общих очертаниях было известное сходство — Я взял тогда свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал тщательно исследовать пергамент. Повернув его, я нашёл свой рисунок на другой стороне. Первое, что я почувствовал, было просто удивление. В контурах рисунков было поистине замечательное сходство. По странной случайности, неизвестный мне рисунок черепа находился как раз на обороте моего рисунка и был похож на него не только очертаниями, но и размером. Как я уже сказал, это странное совпадение в первую минуту совершенно ошеломило меня. Таково обычное действие подобных происшествий. Рассудок старается установить связь явлений, отношения, причины и следствия. И, будучи не в силах сделать это, на минуту парализуется. Но, собравшись с мыслями, я мало-помалу пришел к выводу, поразившему меня еще сильнее. Я совершенно отчетливо вспомнил, что никакого рисунка на пергаменте не было когда я рисовал моего жука. Я был совершенно в этом уверен, так как помнил, что переворачивал клочок из стороны в сторону, отыскивая место почище. Будь на нём рисунок черепа, я не мог бы не заметить его. Тут заключалась загадка, которой я не мог объяснить. Но даже в эту первую минуту, в тайниках моего разума уже замерцало, подобно светлячку, предвиденье разгадки, столь блистательно оправдавшееся в прошлую ночь, я решительно встал и, спрятав пергамент, отложил всякую попытку объяснить всё это до того, как останусь один. Когда вы ушли, а Юпитер улегся спать, я принялся за более методическое исследование. Прежде всего я постарался вспомнить, каким образом этот пергамент попал мне в руки. Мы нашли жука на берегу материка приблизительно в мили к востоку от острова и недалеко от верхней линии прилива. Когда я схватил его, он укусил меня так сильно, что я его выпустил. Юпитер со своей обычной осторожностью, прежде чем схватить отлетевшего жука, посмотрел, нет ли поблизости листа бумаги или чего-нибудь подобного. В эту минуту его взгляд, и мой также, упал на клочок пергамента, показавшегося мне тогда бумагой. Он лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал наружу. По близости я заметил остатки лодки, походившей на большую корабельную шлюпку. Эти обломки крушения гнили здесь. Должно быть уже давно, ибо они уже утратили почти всякое сходство с лодкой. Итак, Юпитер подобрал пергамент, завернул в него жука и подал мне. Вскоре после этого мы отправились домой и по дороге встретили лейтенанта Г. Я показал ему насекомое, и он попросил его у меня на время. Я согласился. Он положил жука в карман, а пергамент остался у меня в руках. Может быть, он боялся, что я передумаю, и оттого поспешил спрятать жука. Вы знаете его пристрастие к естественной истории. Очевидно, тогда я совершенно машинально сунул пергамент в карман. Вы помните, что, усевшись за стол, чтобы нарисовать жука, я не нашел под рукой бумаги. Я взглянул в ящик, но и там ее не оказалось. Я пошарил в карманах, надеясь найти какое-нибудь старое письмо, и мне попался пергамент. Я описываю с такими подробностями все обстоятельства, вследствие которых он оказался у меня в руках, потому что обстоятельства эти произвели на меня глубокое впечатление. Без сомнения, вы сочтете меня фантазером, но я уже установил некоторые логические связи. Я соединил два звена длинной цепи. На берегу лежала лодка. Недалеко от неё пергамент, не бумага, заметьте, с изображением черепа. Вы, конечно, спросите, какая же тут связь? Я отвечу, что череп или мёртвая голова — известная эмблема пиратов. Нападая или защищаясь, они всегда поднимали флаг с изображением черепа. Я сказал, что находка оказалась пергаментом, а не бумагой. Пергамент сохраняется долго, почти вечно. Для пустяков редко употребляют пергамент, тем более что на нём гораздо менее удобно рисовать или писать, чем на бумаге. Это соображение наводило на мысль о какой-нибудь тайне, об особом смысле, связанном с изображением черепа. Я не мог не обратить внимания и на форму пергамента. Хотя один из его уголков был оборван, случайно надо думать. Было ясно, что первоначальная форма его продолговатая. Словом, это был именно такой пергамент, какие употребляются для важных документов, которые надо долго и тщательно хранить. «Позвольте», — перебил я, — «вы сказали, что черепа не было на пергаменте, когда вы рисовали жука. Как же могли вы установить связь между лодкой и черепом, если этот череп, по вашим же словам, был нарисован, Бог знает, как и кем, после того, как вы нарисовали жука?» «А здесь-то и кроется тайна!» Хотя как раз в этой части разгадка не представляла для меня особых затруднений. Ход моих мыслей был строго логичен и мог привести только к одному выводу. Я рассуждал так. Когда я рисовал жука, на пергаменте не было и следов черепа. Кончив рисунок, я передал его вам и не спускал с вас глаз всё время, пока вы не возвратили мне листка. Стало быть, вы не могли нарисовать череп, а кроме вас рисовать было некому, следовательно... Он не был нарисован, и, однако, он был тут, у меня перед глазами. Добравшись до этого пункта своих рассуждений, я стал припоминать и припомнил с полной точностью всё, что случилось в течение данного промежутка времени. Погода была холодная, о, редкая и счастливая случайность, и в печке пылал огонь. Я разогрелся от ходьбы и сел за стол. «Вы же придвинули стул к самой печке». «Как только я передал вам пергамент, и вы собрались рассматривать его, Вульф, мой Ньюфаундленд, ворвался в комнату и бросился к вам. Левой рукой вы погладили и отстранили его, а правую с пергаментом машинально опустили между колен к самому огню». Я уже думал, что он вспыхнет, и хотел предупредить вас, но прежде чем я заговорил, вы подняли его и стали рассматривать. Сопоставив все эти факты, я не мог ни минуту сомневаться в том, что причиной, вызвавшей на пергаменте изображение черепа, было действие теплоты. Вы знаете, что существуют и существовали с незапамятных времён особые химические составы, с помощью которых можно писать на бумаге или пергаменте невидимые буквы, обнаруживающиеся только под действием тепла. Иногда употребляют флор, растворённый в царской водке и разведённый четырьмя объёмами воды. Тогда получаются зелёные буквы. Кобальтовый королёк, растворённый в нашатырном спирте, даёт красные буквы. Буквы исчезают вскоре после охлаждения бумаги, но стоит её нагреть, и они появляются снова. Я внимательно рассмотрел тогда изображение черепа. Его внешние, то есть ближайшие к краям пергамента очертания, выделялись резче, чем остальная часть рисунка. Очевидно, действие теплоты было неравномерно. Я тотчас развёл огонь и стал тщательно нагревать пергамент. Сначала яснее выступили очертания черепа, но потом... В противоположном по диагонали углу у листка появилась фигура, которую я принял сначала за изображение козы, но при ближайшем исследовании я убедился, что она похожа скорее на козлёнка. «Забавно», — сказал я. «Я не вправе смеяться над вами. Полтора миллиона долларов — не тема для шуток, но вы не отыщите третьего звена пи. Вам не удастся установить связь между вашими пиратами и козою. Пираты, как известно, не занимаются козами. Это дело фермеров. Но ведь я только что сказал, что это не было изображением козы. Ну, козленка. Это почти одно и то же. Почти, но не совсем, возразил Легран. Приходилось ли вам слышать о неком капитане Киде? Сопоставьте Киде и Кит. Козлёнок, игра слов здесь напрашивается сама собой. При первом взгляде на рисунок мне пришло в голову, что это должно быть символическая или иероглифическая подпись. Я говорю «подпись», потому что место, которое рисунок занимал на пергаменте, заставляло предполагать именно это. Изображение черепа в противоположном по диагонали углу можно было принять за печать. Но меня жестоко сбивало с толку отсутствие главного, самой сути — Текста моего воображаемого документа. Вы ожидали найти между печатью и подписью текст? Что-нибудь в этом роде. Дело в том, что я проникся неотразимым предчувствием огромного богатства. Почему, я и сам не знаю. Это шло скорее изнутри, чем извне. Но представьте себе, нелепые слова Юпитера о том, что жук из чистого золота оказали на моё воображение замечательное действие. Потом этот ряд случайностей и совпадений. Разве это не странно? Надо же было всем этим событиям произойти в тот единственный день в течение целого года, когда холод заставил нас затопить печку. А не будь печка затоплена или появись собака минутой позже, я никогда не узнал бы о существовании черепа и не завладел бы сокровищем. Продолжайте, продолжайте, я сгораю от нетерпения. Хорошо. Так вы без сомнения слышали рассказы тысячи смутных преданий о сокровище, зарытом где-то на Атлантическом побережье, Кидом и его товарищами. В общем, все эти толки должны были иметь некоторое основание. И если они существовали так долго и так упорно, то только потому, казалось мне, что зарытое сокровище до сих пор еще не найдено. Если бы кит спрятал свою добычу на время, а потом снова забрал бы ее, вряд ли бы эти предания дошли до нас в столь неизменной форме. Заметьте, что все эти истории рассказывают о поисках клада, а не о найденных сокровищах. Если бы пират отрыл свое богатство, об этом бы вскоре забыли. Мне казалось, что какая-нибудь случайность, например, потеря плана, на котором было обозначено точное место, где был зарыт клад, лишила Кида возможности отыскать его. Я предполагал далее, что это обстоятельство стало известно его товарищам, которых иначе он не посвятил бы в свою тайну, и что своими бесплодными поисками там и сям они подали повод к этим толкам, которые уже превратились в легенды. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о находке на этом берегу большого клада? Никогда. А между тем хорошо известно, что кит собрал несметные богатства, и я пришел к убеждению, что земля еще хранит их. «Вам, конечно, не покажется странным, что у меня мелькнула надежда, которая почти граничила с уверенностью, что пергамент, так странно попавший в мои руки, содержит исчезнувшие указания на место, где был зарыт неведомый клад». «Но как же вы их обнаружили?» Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но буквы не появлялись. Я подумал о покрывающем пергамент слое грязи и осторожно обмыл его, поливая теплой водой. Потом положил пергамент рисунком вниз на жестяную сковородку и поставил ее на уголья. Через несколько минут сковородка совсем нагрелась. Я снял листок И с невыразимой радостью заметил на нем какие-то знаки, похожие на цифры, расположенные строчками. Я снова положил листок на сковородку и подержал его там еще с минуту. После этого выступила вся надпись. Так, как вы ее сейчас увидите. Тут Легран снова погрел у огня пергамент и передал его мне. Я увидел между черепом и козленком знаки, грубо начертанные красными чернилами. «Нет», — сказал я, возвращая ему листок. «Для меня это китайская грамота. Я ничего не разобрал бы тут, хотя бы мне предложили все сокровища Галконды». «А между тем», — возразил Легран, — Разгадать шифр не так трудно, как это может показаться с первого взгляда. Очевидно, это шифр. Но зная, что такое представлял собой Кит, я не считал его способным на составление сложной криптограммой. Я тотчас решил, что его шифр должен быть очень простым, хотя ограниченному уму моряка и неизбежно покажется совершенно неподдающимся расшифровке. И вы разобрали его? Без труда. Такие или шифры мне случалось разбирать? Обстоятельства и природная склонность ума заставили меня интересоваться подобного рода загадками, и я сомневаюсь, чтобы человеческое остроумие могло изобрести такой шифр, которого человеческое же остроумие, надлежащим образом направленное, не в силах было бы разгадать. Получив зашифрованный текст в приличной сохранности, я никогда не затруднялся разгадать его смысл. В данном случае, как, впрочем, и во всех шифрах, прежде всего нужно было решить вопрос о языке текста, так как принципы расшифровки, особенно простых шифров, зависят от строя языка и, соответственно, различаются. Чаще всего приходится просто пробовать один за другим все известные вам языки, пока не нападешь наконец, на верный след. Но здесь это затруднение устранялось подписью. Игра слов ки И Кит говорила в пользу английского языка. Не будь этого, я начал бы с испанского или французского, так как пираты испанского побережья воспользовались бы всего вероятнее этими языками. Но в данном случае я предположил, что криптограмма написана по-английски. Вы замечаете, что текст здесь идет в сплошную строку. Если бы отдельные слова были выделены, задача значительно упростилась бы. В таком случае я начал бы с анализа самых коротких слов. И если бы попалось слово, состоящее из одной буквы, вроде, например, «союза», «и» или местоимения «я», я считал бы свою задачу решённой. Но раз деления на слова не было, мне предстояло определить сравнительную частотность знаков в этом тексте. Подсчитав их, я составил следующую табличку. Знак 8 повторяется 33 раза. Знак точка с запятой повторяется 27 раз. Знак 4 повторяется 19 раз. Знак решетка-скобка повторяется 16 раз. Знак звездочка повторяется... 13 раз. Знак 5 повторяется 12 раз. Знак 6 повторяется 11 раз. Знак плюс 1 повторяется 8 раз. Знак 0 повторяется 6 раз. Знак 92 повторяется 5 раз. Знак двоеточная тройка повторяется 4 раза. Знак вопросительный повторяется 3 раза. Знак две черты повторяется 2 раза. Знак квадратная скобка повторяется 1 раз. В английском языке чаще всего, как известно, встречается буква И. Частотность других букв следует в таком порядке A, O, I, D, H, N, R, S, T, E, Y, C, F, G, L, T, W, B, K, P, Q, X, Z Буква «и» настолько преобладает, что в маломальски длинной фразе это почти всегда самая частая буква. Итак, у нас уже с самого начала есть база для поисков. Не одни догадки. Ясно, какое употребление можно сделать из подобной таблицы. Но в этом шифре она нам поможет лишь в известной степени. Начнем с того, что будем считать преобладающий знак 8 за букву «и». Чтобы проверить это предположение, посмотрим, встречается ли в нашем тексте «восемь» два раза подряд, потому что буква «и» в английском языке очень часто удваивается, например, в словах meet, fleet, speed, seen, been, agree и так далее. Здесь, как видите, знак «восемь» удваивается пять раз, хотя криптограмма очень короткая. Итак, пусть «восемь» означает Теперь из всех слов в английском языке самое употребительное — определённый артикль «the». Следовательно, надо посмотреть, не повторяется ли тут несколько раз одно и то же сочетание из трёх знаков, в котором последним был бы знак «восемь». Если мы найдём такие сочетания, то очень вероятно, что они будут представлять слово «the». Рассмотрев криптограмму, мы находим не менее семи раз сочетание знаков 48. Мы можем, следовательно, предположить, что знак точка с запятой означает t4h а8i. Значение последнего таким образом вновь подтверждается. Вот уже важный шаг вперёд. Мы определили только одно слово, но это уже даёт нам громадное преимущество, позволяет определить границы некоторых других слов. Возьмём, например, предпоследнее сочетание знаков, точка с запятой 4 8. Следующий за ним знак является, очевидно, начальной буквой другого слова, а из пяти дальнейших знаков мы знаем целых четыре. Заменим же эти шесть знаков соответствующими им буквами, оставив свободное место для неизвестной. T и ETH. Прежде всего, нужно отделить буквы TH, потому что такого окончания нет ни у одного слова, начинающегося с T. В этом легко убедиться, поставив все буквы алфавита по очереди на место недостающей. Отделив TH, мы получаем... T -e. И опять-таки, перепробовав, если нужно все буквы алфавита, убеждаемся, что оно может быть только словом tree «дерево». Таким образом, мы узнали еще букву r, обозначаемую посредством знака «круглая скобка», и получили слово «the tree» несколько дальше мы вновь встречаем сочетание точка с запятой 48 пользуемся им чтобы определить конец фразы мы имеем следующий ряд the three точка с запятой 4, круглая скобка решетка вопрос три четыре the а заменив известные уже нам знаки буквами получаем the h th r решетка знак вопроса тройка H D. Теперь, подставив вместо неизвестных нам знаков точки, читаем: the three R H D. Тут слово those через напрашивается, так сказать, само собою. Но это открытие дает нам еще три буквы O и G, обозначаемые посредством решетка знак вопроса и тройка. Если поищем теперь внимательно в криптограмме сочетание известных нам букв, то найдем недалеко от начала группу 8 круглая скобка 8, 8 или agree, которое, очевидно, может быть только окончанием слова degree, градус, и дает нам еще букву D, обозначаемую знаком плюс. Через 4 знака после слова degree встречаем сочетание с запятой 46, круглая скобка, точка с запятой 88 звездочка, точка. Заменив известные нам знаки буквами, они известные точками, получим TH и T, что немедленно приводит нас к слову 13, 13. Мы узнаем таким образом еще две буквы I и N, обозначаемые посредством 6 и звездочка. Обращаясь к началу криптограммы, находим сочетание 5 3 решётка решётка плюс. Подставляя буквы, как мы уже это делали, мы читаем good, хорошее, откуда следует, что первый знак есть A, а первые два слова a good. Теперь, чтобы не запутаться, расположим результат наших изысканий в виде таблички. Тогда у нас будет начало ключа. 5 означает A, плюс означает D. 8 означает E, 3 означает G, 4 означает H, 6 означает I, звездочка означает N, решетка означает O, круглая скобка означает R, точка с запятой означает T. Таким образом, мы определили 10 самых важных букв. Я думаю, что нет надобности объяснять вам дальше, как я разгадал остальные. Вам теперь ясно, в чем суть подобного шифра и как найти к нему ключ. Но заметьте, что эта криптограмма относится к разряду самых простых. Теперь мне остается только заменить все знаки буквами, то есть дать вам полный перевод шифра. Вот он. «Хорошее стекло в доме епископа на чёртовом стуле, 21 градус и 13 минут Норд-Норд-Ост. Главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, стрелять из левого глаза, мёртвой головы, прямая линия от дерева, через выстрел на 50 футов дальше». «Что же?» — сказал я. «Всё это не намного яснее, чем было раньше. Это же сущая тарабарщина. Дом епископа, мёртвая голова и чёртов стул. Не спорю». — ответил Легран. — На первый взгляд текст кажется довольно тёмным. Прежде всего, я постарался разбить его на отдельные фразы. То есть расставить знаки препинания? Ну да, нечто в этом роде. Но как же вам это удалось? Я предположил, что автор криптограммы нарочно не ставил знаков препинания, чтобы затруднить разгадку шифра. Задавшись такой целью, человек не очень тонкий, непременно должен был перейти меру. Там, где кончается фраза и требуется пауза, он, наоборот, ставит слова теснее, чем в остальном тексте. Вглядитесь в рукопись внимательнее, и вы найдёте пять таких мест. Основываясь на этом, я разделил текст следующим образом. Хорошее стекло в доме епископа на чёртовом стуле. 21 градус и 13 минут. норт норт ост Главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона. Стрелять из левого глаза мёртвой головой. Прямая линия от дерева через выстрел на 50 футов дальше. «Допустим», — заметил я, — «но всё равно смысл остаётся для меня тёмен». «И для меня он оставался тёмным», — возразил Легран. В течение нескольких дней, пока я разузнавал, нет ли где по соседству с островом Селиван какого-нибудь строения, называемого «дом епископа». Не добившись толку, я намеревался расширить сферу моих поисков и приняться за них более систематично, когда однажды утром мне пришло в голову, что слова «дом епископа» — bishop's хостел» — могут относиться к старинной фамилии «бессоп», когда-то в незапамятные времена, владевший старинной усадьбой в пяти милях к северу от острова. Я отправился туда и принялся расспрашивать старых негров на плантации. Наконец, одна древняя старушка сообщила мне, что она слыхала про место, называемое «Замок епископа», и может показать мне его, но что это вовсе не замок, а высокая скала». Я обещал хорошо заплатить ей за труды, и после некоторого колебания она согласилась провести меня к замку. Мы нашли его без особых затруднений. Затем я отпустил ее и принялся за исследование местности. Замок состоял из группы скалы и утесов. Один из них особенно выделялся своей высотой и формой, напоминавшей искусственное сооружение. Я взобрался на его вершину и некоторое время пребывал в растерянности, не зная, что предпринять. Пока я размышлял, взгляд мой упал на узкий выступ на восточной стороне утёса, приблизительно на один ярд ниже того места, где я стоял. Он выдавался дюймов на 18, а в ширину имел не более фута. Над ним в стене утёса находилось углубление, так что в общем он был похож на старинные стулья с изогнутыми спинками. Я сразу же понял, что это и есть чёртов стул о котором упоминается в рукописи, и ключ к разгадке был у меня в руках. Хорошее стекло могло означать только подзорную трубу, так как слово «стекло» часто употребляется моряками именно в этом смысле. Очевидно, нужно было смотреть отсюда, в подзорную трубу из определенного фиксированного положения. Слова «21 градус, 13 минут» и норд норт ост указывали направление трубы. Взволнованный этими открытиями, я поспешил домой, взял подзорную трубу и вернулся на утёс. Спустившись на выступ, я убедился, что на нём можно было сидеть только в одном определённом положении. Это подтверждало мои догадки. Я взялся за подзорную трубу. Слова «21 градус 13 минут» могли относиться только к высоте над видимым горизонтом, так как горизонтальное направление указывалось в словах «Норд-Норд-Ост». Определив его с помощью карманного компаса, я установил трубу приблизительно под углом в 21 градус и стал осторожно передвигать её по вертикали, пока взгляд мой не задержался на круглом просвете в листве огромного дерева, намного возвышавшегося над другими. В центре просвета я заметил белое пятнышко, но сначала не мог разобрать, что оно собой представляет. Отрегулировав, наконец, трубу, я убедился, что это был человеческий череп. Теперь загадка была окончательно решена, потому что слова «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» могла относиться только к положению черепа на дереве. А выражение «стрелять из левого глаза мёртвой головы» допускало тоже лишь одно объяснение. Нужно опустить пулю через левую глазницу черепа. Далее следовало провести прямую линию от ближайшей точки дерева через выстрел, то есть через место падения пули, и отмерить, 50 футов в том же направлении. Таким образом определялось место, в котором могло быть зарыто сокровище. «Вот это», — сказал я, — «звучит очень убедительно и при всей запутанности дела просто и логично. Что же вы предприняли дальше?» Заметив хорошенько дерево, я вернулся домой. Как только я встал с чёртова стула, просвет в листве дерева исчез, и я не мог его больше найти, как ни старался. Всё остроумие замысла, по-моему, в том и заключается, что этот просвет, как я убедился, повторив опыт несколько раз, можно видеть лишь с единственного пункта — с узкого выступа скалы. В этой экскурсии к дому епископа меня сопровождал Юпитер, который без сомнения заметил моё странное поведение за последнее время и решительно не отставал от меня ни на шаг. Но на следующий день я поднялся очень рано, ускользнул от него и отправился разыскивать дерево. Я нашёл его с большим трудом. Когда я вернулся вечером домой, Юпитер хотел поколотить меня. Что было дальше, вы знаете теперь сами. Надо думать. — сказал я. — В первый раз вы ошиблись местом по милости Юпитера, опустившего жука не в левую, а в правую глазницу черепа. — Разумеется. Разница составляла всего 2,5 дюйма в отношении выстрела, то есть первого колышка. И если бы сокровище находилось под выстрелом, эта ошибка не имела бы значения. Но выстрел и ближайшая к нему точка дерева указывали только направление, и как бы ни была незначительна разница в исходном пункте, Она возрастала по мере удаления от дерева, а на расстоянии 50 футов делалась очень существенной. Не будь я так глубоко убеждён, что зарытые сокровища находятся где-нибудь поблизости, все наши труды пропали бы даром. Должно быть, пиратская эмблема навеяла Киду эту странную причуду с черепом, в глазницу которого надо было опускать пулю. Вернуть себе сокровище через посредство своей эмблемы для него в этом, наверное, была некая зловещая поэзия. Возможно, что и так. Хотя мне думается, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с чёртова стула небольшой предмет на ветке дерева можно только при условии, что он будет белый. А что сравнится с черепом, который не только не темнеет от дождей и непогоды, но становится всё белее и белее? Ну а ваш торжественный вид, ваша загадочная возня с жуком, что это за чудачество? Я был уверен, что вы помешались. И почему вам вздумалось вместо пули опустить в череп непременно жука? Видите ли, сказать правду, я был раздосадован вашими сомнениями насчёт моего рассудка и решил отплатить вам маленькой мистификацией. Вот почему я проделывал все эти штуки с жуком и воспользовался им вместо пули. Ваше замечание о его тяжести подало мне эту мысль. Да, понимаю. Теперь остаётся ещё один вопрос откуда взялись скелеты, что мы отрыли. Ну, об этом я знаю так же мало, как и вы. По-видимому, тут возможно только одно объяснение, хотя оно предполагает почти невообразимую жестокость. Ясно, что Кит, если только это сокровище Кида, в чём я не сомневаюсь, не мог зарыть клад один. Но когда работа была окончена, он счёл за лучшее отделаться от посвящённых в его тайну. «Быть может, двух ударов лома сверху, пока его помощники возились в яме, оказалось достаточно. Быть может, понадобился целый десяток. Кто скажет нам это?»